Ходили слухи, что Черняева начала встречаться с каким-то одноклассником. Он ей цветочки дарил и колечки. От Сокола она не могла дождаться красивых ухаживаний, а тут какой-то романтик скружил ей голову. И слава богу, в универе она меня не замечала, ходила со своей свитой, вся такая расфуфыренная, сияющая. Может, она это делала на зло Соколу? Мол, посмотри, как я без тебя счастлива а может и правда отошла от болезненных отношений с ним и почувствовала себя желанной. Сокол теперь был готов встречаться со мной в открытую, ходить за ручку по универу и целоваться у всех на глазах. Меня спасало то, что теперь наши пары часто проходили в другом корпусе, и мы редко пересекались в коридорах универа. А еще мой бойфренд очень серьезно относился к учебе и почти все вечера готовился к защите диплома. Он исполнял все мои желания, терпеливо ждал, когда я решусь на интимные отношения, беспокоился обо мне, как беспокоиться о самых близких людях. Не холодно, не жарко, не голодно, не устала, выспалась, как доехала, у тебя точно все в порядке. Он интересовался каждым часом моей жизни. Макс и родители могли бы у него поучиться, как нужно оберегать своих близких. «Тогда, может, уже пора?» Может, как раз наступил тот момент, когда я должна выступить с финальным номером? Или будет недостаточно больно? Лучше еще подождать, и еще больше влюбить его в себя. Я ломала голову над тем, как же мне все организовать. У меня все готово. Сундучок с кощеевым яйцом пылился на полке и ждал дня исполнения приговора. Мои маленькие кровожадные друзья точили вилы, мечтая сорвать с сундука замок. После долгих раздумий я нарисовала в голове идеальную картинку места, где сломаю ему крылья. Моим чертям понравился план. Мы устроим отвязную вечеринку, заставим его вспомнить тот вечер, а потом оторвемся на нашем птенчике так, что перья полетят в разные стороны. Эти дочки и сыночки с сундука сорвут замочки, доберутся до яйца, чик иглу, и нет птенца».